ровно ответил Хамат. «Хорошо». Аль-Гамби выдержал очень короткую паузу и продолжил. Дорада обманул проверяющих. Его балалайка оказалась в полном порядке, а легенда безупречна. «Что за легенда?» не унимался Аль-Тимьят. Дорада сообщил, что возвращается с гастролей, и проверка по сети подтвердила его слова. «Его прикрывали машинисты. Его прикрывали очень хорошие машинисты», подчеркнул Аль-Гамби.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 «Он что, выехал под собственным именем?» «Так точно», — кивнул Аль-Гамби. «Полагаю, Дорадо решил не тратить время на пластическую операцию, а потому не смог воспользоваться фальшивой балалайкой». «У у него наверняка есть надежные друзья, у которых он может отсидеться, сменить внешность и спокойно продолжить путешествие». «Бегство», — поправил майор Атукар. «К сожалению, именно путешествие».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 И Дорадо не рискнет делать операцию. Он попросту не сможет никому доверять, даже самым надежным друзьям. «Мысль хорошая, но есть недостатки», — потянул Аль-Кади. «Какие?» «Охотники за головами — люди простые. Высока вероятность того, что они убьют дарада при поимке». «Особо отметьте, что дарада нужен нам только живым». «Вы обсуждаете не тот вопрос». Небрежно подал голос шейх. «Вы ищете ДД, а должны искать книгу. Дорада — наш единственный след», язвительно напомнил генерал и внимательно посмотрел на Аль-Тимьята. «Кстати, а вашими методами можно отыскать беглого ДД?» Тукар прищурился. Хамат насторожился. «Что еще за ваши методы?» «Не сейчас», — угрюмо ответил шейх.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 понял шейх. А он тем временем переедет в следующий анклав. Потом еще в один, и пока мы будем связываться с филиалами СБА и просеивать пассажиров, у Дорадо появится возможность сделать сложную операцию, после которой поиски придется начинать сначала. Теоретически, игра в кошки-мышки могла продолжаться до бесконечности, но возможности беглого ДД не сопоставимы с ресурсами султаната.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 «Слушаюсь, господин генерал».